В небесной темнице. Часть первая. Стражники передали Хуфайцине тюремщику. Хуфайцинь не глядел на них, взгляд его был прикован к небесной темнице. Он столько раз проходил мимо этого павильона, но даже не подозревал, что это темница для небесных преступников. Павильон ничем не отличался от остальных сооружений небесного дворца. Невысокая ограда вокруг — ни решеток на окнах и дверях, ни стражников у входов и выходов. Внутри все выглядело обыкновенными покоями, только обстановка по меркам Небесного дворца была скудновата. Павильон можно было принять за жилище затворника. Хуфайцинь даже подумал, что его отрядили не в заточение, а под домашний арест. Как же он ошибался! Тюремщику явно было неловко. Хуфейцин не сомневался, что он честный и малый. Лицом он был немного похож на Джаои. Он почерпнул черпаком воду из бадьи и подал Хуфэйциню. Говорил он негромко. «Тайдзи, мне запрещено это делать и даже говорить с вами, но выпейте воды. Тем, кого заточают в небесную темницу, не дают ни воды, ни еды». «И еще вот это». Он протянул Хуфэйциню на ладони небольшую беловатую горошину. «Это снадобье притупит боль». «Ваша спина, тайзы. это не яд», — добавил он, поспешно и даже испуганно, увидев, что Хуфэйцинь не спешит брать горошину, а пристально на него смотрит. «Как тебя зовут?» — спросил Хуфэйцинь, ногтями взяв горошину с его ладони. Хау жэнь «Я запомню» кивнул Хуфэйцинь и запил горошину водой. «Посмотрите в последний раз на солнце», сказал тюремщик, беря светильник. «И я отведу вас в темницу. Внизу кромешная тьма. Лучше держать глаза закрытыми, когда будете там, не то ослепните. Тысяча небесных лет в темноте». «Внизу?» — удивился Хуфэйцинь. Тюремщик положил руку на голову каменные статуи, Повернул ее. Раздался скрип, потом грохот. Точно обвалились камни. В стене образовался проход, из которого повеяло затхлым земляным холодом. Хуфайцинь дернул носом. Сейчас, когда все его силы, кроме лисьих, были запечатаны, запахи он чувствовал особенно остро. «Прямо как в той норе, куда я забился, прячась от собачьей своры», невольно подумал Хуфайцинь. Тогда из норы его вытащил Хувей. Кто вытащит его теперь? Хуфейцинь криво улыбнулся. Тюремщик взял светильник, и они стали спускаться вниз. Зрачки у Хуфейциня были лисья, так что он не боялся слепоты. Но здесь действительно была кромешная тьма. Даже с лисьями зрачками Хуфейцинь видел только на расстоянии вытянутой руки. Светильник продирался сквозь тьму ненадолго освещая ступени лестницы, по которой они спускались, выхватывал пятнами стены и часть свода. «Очень глубокая нора», — подумал Хуфейцинь. Спускаться было тяжко. Небесные кандалы тяжелели с каждым шагом. катившийся по спине пот прижигал раны будто огнем. Как такое место вообще могло существовать на небесах? Хуфейцинь прикинул и решил — что спуск занял четыре или пять небесных минут. Внизу он заметил решетки. Прочные толстые прутья, сделанные, как понял Хуфайцинь, из небесного железа. Прочнее их был только небесный хрусталь. Тюремщик как-то скособочился, точно боялся разворачиваться к темноте спиной и отпер решетку. Пол был устлан соломой. Возле дальней стены было овальное каменное подобие «На польной подушке». «Вы должны сесть туда, тайцзы, сказал тюремщик. Внутрь он не вошел, остался стоять у порога. Хуфейцинь прошел к стене, поддел сапогом край каменной подушки. Сдвинуть ее не получилось, она была частью каменного пола. Он сел и... послышался лязг железа. Из пола змеями выползли толстые цепи и обвили его руки и плечи. Звенья больно впились в кожу. Хуфэйцинь теперь не мог встать. Тысячу лет просидеть в цепях на каменной подушке, не имея возможности толком пошевелиться, без еды и воды, в полной темноте, любой небожитель сошел бы с ума. Хуфэйцинь фыркнул и подумал, что в этот раз отрастит седалищные мозоли вопиющего размера. «Мне так жаль, тайцзы», – прошептал тюремщик, запирая решетку. Это небесное железо». «Я уже понял», — отрывисто сказал Хуфэйцинь. «Я должен погасить его», — сказал тюремщик, указывая на светильник. «Закройте глаза. Внезапная темнота повредит зрению». Хуфэйцинь прикрыл веки, ощутил, как свет истаивает. Возвращался наверх тюремщик уже в полной темноте. «Темно», — подумал Хуфэйцинь приоткрыв глаза спустя какое-то время. Лисье зрение так и держалось на расстоянии вытянутой руки. Лучше, чем ничего. Цепи тяготили, но он сумел пересесть в более удобную позу. Как для медитации. Хуфей рассудил так. Тысячи небесных лет — это очень долго. Не буду тратить время зря. Медитировать я могу и в кандалах. На лисьих силах это никак не отражается». Быть может, удастся вернуть девятый хвост? Медитировать в полной тишине и темноте было даже удобно, но не беспокоило стойкое ощущение, что в темнице есть кто-то или что-то еще. Ему начало казаться, что он ощущает на себе чей-то взгляд. Кто-то смотрел на него из темноты. Кто-то или что-то. Или он себе это надумал. Лисий слух в темноте не был подвластен. И Хуфейцин точно был уверен, что не слышит ничего, кроме собственного дыхания и моргания век. Ни одно существо на свете не способно было не дышать и оставаться живым. Чужих запахов в темнице тоже не было, только его собственный, густой запах крови и пота, затхлость подземелья, чуть прелый дух соломы и кислый запах железа, опутывавшего его. Показалось решил Ху Цинь и прикрыл глаза, возвращаясь к медитации. Сколько-то времени он провел в тишине, потом распахнул глаза, вздрогнув всем телом и ощутив холодную волну, прокатившуюся под кожей. Он услышал посторонний звук, не исходящий от него самого. Вдох, пауза, выдох. Там, в темноте, кто-то принюхивался. К нему.